Глава девятая. Сохранить то, что разрушили. Пайпер села в кровати и огляделась. Комната та же, где она проснулась после нападения чудовищ на дом дяди Джона. Но сейчас детали, казавшиеся раньше совсем незначительными, бросились в глаза Пайпер. От мелкого витиеватого рисунка на обоих до да едва различимых потертостей на ручке двери. Совсем рядом с дверью, словно они уже собирались уходить, спорили двое людей. В темноволосой девушке, раздраженно шипящей на собеседника, Пайпер узнала Марселин. Глаза девушки пылали зеленым светом, а с пальцев сыпались искры. Стоящего в оцепенении мужчина уже был готов грубо высказать ей свое мнение, когда в ее глазах мелькнул и тут же погас бронзовый свет. Пайпер уловила эту перемену так же ясно, как мужчина заметил, что она пришла в себя, и что магия внутри нее ожила, приготовившись к тому, чтобы выплеснуться наружу. «Очнулась», — сказал мужчина, мгновенно прекратив спор. «Только без паники». Марселин выскочила вперед и раскинула руки в стороны, будто хотела защитить Пайпер от мужчины. «Я Марселин», — «Мы виделись на собрании, помнишь?» Пайпер кивнула. «Придурок сзади!» «Стефан!» — бросила Марселин. «Гилберт попросил нас тебя проведать, и мы...» «Никаких изменений, если не считать всплеска силы!» — встрял Стефан. Марселин наградила его убийственным взглядом, но дорогу всё же уступила. Стефан подошёл к изножью кровати и, поймав взгляд Пайпер, добавил... приятно познакомиться». «Лерайя говорила о тебе», — осторожно произнесла Пайпер. Ее голос был уверенным и ровным, хотя внутренне девушка вся сжалась. «Интересно узнать, что она тебе рассказала», — задумчиво пробормотал Стефан, неотрывно смотря на нее. «Или, может, это был Арне», Пайпер моргнула, удивлённая тем, как быстро он это понял. «Ты мне поможешь», прозвучало больше как приказ, чем просьба, но она не стала исправляться, быстро добавив «Поможешь, как и Сионий». «Сионий уже согласился взяться за твоё обучение», вставила своё слово Марселин. «У нас, конечно, есть программа, по которой обучаются все маги, но твоя магия...» «В общем, случай особый. Сиони тебе во всём поможет». «И Стефан», — добавила Пайпер. Она до сих пор сидела на кровати, а Стефан, кажущийся грозным и величественным, возвышался в изножье кровати, точно великан. Но Пайпер заметила, как он вздрогнул, когда она вновь заговорила. Лира ей сказала, что ты поможешь». Он её не боялся, нет. Но он был насторожен, Будто ожидал от неё какого-нибудь опасного фокуса. — В качестве первого урока могу предложить встречу с господином Элиром, — растягивая слова, сказал Стефан. — Кажется, он обещал тебе рассказать немного о сальваторах. — Согласна. — Тогда отправимся завтра. — Сегодня. перебила его Пайпер. Новые обстоятельства требовали скорейшего объяснения, поэтому встреча с господином Элиром должна была произойти сегодня. «Только после завтрака и разговора с братом», отрезал Стефан. Услышав о брате, Пайпер забеспокоилась. Сейсом все хорошо», поспешила заверить ее Марселин. «Он жив, не потерял ни одной конечности глаза или уха», но немного изменился он стал старше что от волнения ее горло пересохло «Эриам», — пояснил стефан спрятав руки в карманы брюк он бы не пережил открытие глаз но благодаря магическому вмешательству все обошлось цена взросление и как это понимать он стал старше терпеливо повторил стефан «Всего на пару лет!» «В голове не укладывается!» На этот раз голоса ничего не ответили на её мысли, чему Пайпер была безумно рада. «Дядя Джон здесь?» — спросила она спустя полминуты тишины, разбавленной лишь скрипом зубов Марселин. «Да, сейчас он в столовой вместе с Эйсом и Гилбертом», — ответил Стефан. Гилберт взялся объяснить Эйсу устройство миров — Я хотел пообщаться с ним после того, как изучу тебя. Твою магию, — кашлянув, исправился Стефан. Но теперь понимаю, что в этом нет необходимости. Эрием прошел как надо, словно и не было никакой угрозы его жизни. Пайпер понятия не имела, что это может значить. Она несколько секунд смотрела на Стефана и все ждала, когда же он уточнит хотя бы что-нибудь из сказанного. но уточнений не последовало. Магия внутри Пайпер зашевелилась, призывая девушку действовать. «После завтрака к господину Элиру», напомнила она, поднимаясь с кровати. «Конечно». Войдя в столовую, куда Пайпер проводили Стефана и Марселин, она замерла, первым делом заметив Эйса. Он и впрямь выглядел старше, на два-три года. Был выше, подтянутее, Его скулы стали резче, проступили желваки. Он напоминал отца в молодости. Пайпер, видевшая его фотографии, считала, что для своих лет отец был слишком высоким. Сейчас Эйс, который, кажется, безвозвратно повзрослел, выглядел точно так же. Пайпер не думала, что от этого ей станет так больно. Эйс ведь был еще ребенком, который не заслуживал того, что с ним произошло. Девушка хотела, чтобы произошедшее с ним оказалось дурным сном. Но сколько бы ни моргала, пытаясь прогнать слезы, ничего не менялось. Эйс, оторвавшийся от разговора с Гилбертом, с беспокойством смотрел на нее, ожидая. «Слава богам!» — выдохнул Гилберт, указав ей на свободное место прямо напротив Эйса, по правую руку от Сиония. «Мы как раз закончили». «Пайпер хотела поговорить», Убедиться, что все это не сон, но за последние дни произошло слишком многое, чтобы она и дальше сомневалась в реальности происходящего. Скачок в развитии Эйса стал последней каплей, переполнившей чашу терпения внутри Пайпер. «Никаких больше отречений!» — зашептал голос в ее голове. «Пайпс!» — взволнованно обратился к ней дядя Джон. Пайпер метнула на него непроницаемый взгляд — Она так и не определилась, как ей следует относиться к дяде. И тот нервно сглотнул, добавив, «Ты... изменилась». «А так и должно быть», — пробормотал Кит, слизывая джем с ножа. «Думаю, что да». Стефан непринужденно пожал плечами и сел на свободное место рядом с Сионием напротив Кита. Марселин, не найдя другого места, расположилась между Пайпер и Гилбертом. «Ты думаешь?» — уточнил Гилберт во все глаза, уставившись на Пайпер. «Я действительно не знаю, нормально ли это», — ответил Стефан, тоже покосившись на девушку. «Но думаю, раз она больше не больна, все хорошо, все так, как и должно быть». «Хватит пялиться!» — ощетинилась Пайпер. «Она все еще не привыкла к своей новой роли», но отвечала куда резче, чем от себя ожидала. «Твои глаза», — с удивлением сказал Эй, упершись ладонями в поверхность стола и наклонившись вперед. «Они другие». «Какие?» «Золотые». «Мои глаза не должны вызывать у тебя такой реакции. Посмотри на себя», — ответила Пайпер, вздернув брови. «Ты же повзрослел». «Напоминай мне об этом как можно чаще, а то я забуду», — огрызнулся Эйс. Напряженный взгляд дяди Джона стал более расслабленным, будто едва начавшаяся перепалка напомнила ему о времени, когда все было спокойно. «Глаза — это еще не все тело», — настаивала на своем Пайпер. Заявление Эйса показалось ей дикостью, но то, как на нее смотрели — Сама Пайпер ничего не могла понять, но чувствовала, что над ней не издеваются. «А вот у тебя изменилось все тело». «А ты всего себя осмотрел?» — вдруг спросил Кит. «Ради богов!» — проскрежетала Ширая. «Да», — ничуть не смутившись, ответил Эйс. «Я себя всего осмотрел и ощупал. Марселин сказала, что это не исправить, так что...» «Чёрт!» — выдохнул он, мгновенно поймав на себе предупреждающий взгляд Сиония. «У меня всего лишь отняли лишние два-три года. Так ли это важно?» «Да», — твёрдо сказала Пайпер. «Мы с тобой теперь в другом мире, так что всё, что с нами происходит, важно». Мысль казалась вполне очевидной и до безобразия простой. И Пайпер удивилась, как много времени ей потребовалось, чтобы прийти к ней. Ничего уже не исправить. Конечно, есть забвение, но Пайпер не считала его выходом. Забвение — побег от проблемы самой реальности. А Пайпер не привыкла убегать, даже если реальность выглядит ужасающей. свыкнуться с мыслью о существовании других миров вряд ли когда-нибудь удастся. Но попытаться все же нужно. Роль избранной каким-то магическим существом ее не устраивала. И хотя Пайпер не верила в судьбу, она предпочитала думать, что именно она все так устроила. Теперь судьба представлялась ей огромным механизмом со множеством мельчайших деталей, каждая из которых продумано и устроена на своё место. Если судьба и существует, если она выбрала Пайпер своим сальватором, и девушка ничего не может исправить, выход только один — измениться самой. С губ Пайпер сорвался истерический смешок. Эйс поёжился, но взгляда не отвёл. Пайпер начала. безумно хочу вернуться в то время, когда ничего этого не было и могу но тогда я потеряю даже то что у меня осталось знаешь что это значит когда эйс понял что вопрос был не риторическим и требовал ответа, он неопределенно качнул головой это значит что выхода нет ответила пайпер собрав руки на груди. Будем жить в новом для нас мире. Если ты, конечно же, не считаешь, что мы можем сдаться и наложить на себя руки. Эйс резко вскинул голову и нахмурился. Мне не нравится, что все сложилось именно так, но ничего не изменить. Я Сальватор, а ты? А я наследник силы Лерайя, сказал Эйс, повторив ее позу и откинувшись на спинку стула. Мы в этом мире... а не в другом», — продолжала Пайпер. Возрастающая сила магии подстегивала ее говорить без остановки, ничего не утаивая и не боясь задеть чувства сигрицев, некоторые из которых наблюдали за ней с удивлением в глазах и разинув рты. «Реалии этого мира отличаются от сигрицких, так что будем учиться жить заново, но по нашим правилам». Губы Кита растянулись в улыбке. Он отправил небольшой кусочек вафли в рот и закивал головой, будто Пайпер выразила и его мысли, бесконечно правильные и достойные того, чтобы их услышали. Эйс слабо улыбнулся, посмотрел на Пайпер и спросил. «По нашим правилам?» «По правилам землян, только узнавших о других мирах. Слышал это, Гилберт?» Пайпер метнула на Гилберта, мгновенно сжавшего челюсти, дерзкий взгляд. «Я буду обучаться вашей магии, но не осуждайте меня, если Сальватор получится совсем не сигридский. Резкая вспышка магии, лучами проникавшая во все уголки ее тела и души, погасла. Магия успокоилась, довольная тем, что Пайпер высказала все, что думала. Гилберт молчал слишком долго. Внезапная горячность Пайпер прошла. Она не чувствовала усталости, но ее стало одолевать беспокойство. Может, она сказала что-то не то? Нет, она сказала все, что хотела донести до Эйса, чтобы он понял, что придется мириться с изменившимся миром. Наконец, спустя не меньше сотни ударов ее сердца, Гилберт сказал... «Никто и не хотел сделать из тебя Сигридского Сальватора. На данный момент наша цель — обучить тебя здесь, в этом мире, всему, что ты должна знать, имея силу Лерайи». Она встретила взгляд его голубых глаз, сейчас похожих на лед, и ничего не смогла в них прочитать. Гилберт слабо улыбнулся, будто поняв, что этим он может сгладить ситуацию. «Пайпер поняла?» Они еще не друзья и даже не союзники, но определенные отношения между ними выстраиваются. Пайпер улыбнулась в ответ, и тогда улыбка Гилберта стала шире. Стефан кашлянул, привлекая к себе внимание, и взял слово. «Мисс Сандерсон высказала желание встретиться сегодня с господином Элиром. Если король позволит, я с радостью сопровожу ее». «Я хочу отправиться с ними», подала голос Марселин. Все это время она сидела тихо и неподвижно, смотря на чашку с остывшим кофе перед собой. «Тогда и я пойду с ней», — высказался Эйс. Но Гилберт остановил его. «Ты останешься в особняке и будешь знакомиться с миром, в котором остался. Вместе с Пайпер я отправлю Эрнандесов». «Уверен, что для защиты первой меня и Марселин вполне хватит», — осторожно заметил Стефан. «Эрнандесы пойдут с вами», — отрезал Гилберт, сверкнув глазами. Какое-то время Гилберт и Стефан сверлили друг друга взглядами, и Пайпер едва не задохнулась от огромного количества магии, заполнившего собой воздух. Магия Стефана была схожа с магией Марселин и Шираи, Она ничем не отличалась от заурядной магии смертного избранника Гейрисандры. Но магия Гилберта... Пайпер даже не была уверена, магия ли это. Это была какая-то иная сила, которую она почувствовала еще на собрании. Возможно, она связана с северным заклятием, которое пало на его рот еще до его рождения. Пайпер решила, что об этом обязательно стоит расспросить подробнее, но в более удобное время. — Кто такие Эрнандесы? — Мои воины, — ответил Гилберт, — лучшие из лучших. Это они были на собрании, и они же сражались с темными созданиями, когда те пришли за твоим братом. Пайпер их помнила. Похожие друг на друга юноша и девушка с волосами пшеничного цвета, глазами, как грозовые тучи, и родинкой под левым уголком рта у каждого. «Близнецы?» — на всякий случай уточнила Пайпер. «Да. Сейчас они в зале истины, но скоро вернутся». «Не переживай, я успею вас познакомить». «Я не переживаю?» — зачем-то возразила Пайпер. «Я хочу поговорить о тебе». Гилберт напрягся. Он уже знал, что именно интересует Пайпер. Он серьезно посмотрел на нее и спросил. «Ты хочешь знать, кто я такой?» «Да, кто ты? Откуда родом и что у тебя за сила, из-за которой я чувствую себя странно?» Она опустилась на освободившееся место по левую руку от Гилберта и отодвинула тарелки, оставшиеся после завтрака. У неё было ещё немного времени до возвращения Эрнандесов и отправления к господину Элиру. Пайпер вполне могла потратить это время на восстановление сил и душевного равновесия. Всё необходимое для жизни в новом месте, начиная от одежды и заканчивая даже книгами, которые могут помочь Пайпер скоротать время... Эйс и дядя Джон под присмотром Марселин раздобудут и без нее. Пайпер же должна раздобыть ответы на вопросы, которые не давали ей покоя с самой первой минуты нахождения в этом доме. Сейчас убеждала себя Пайпер, неотрывно смотря на Гилберта. Внешне он был не старше ее. Но после многочисленных ошибок Пайпер уяснила, что внешность обманчива. Гилберт родился в Сигриде и в другой мир попал в возрасте 13 лет. Затем, прожив еще какое-то время как обычный человек, он был отвергнут самим миром, в результате чего его время остановилось. Гилберт немного помедлил. Он сидел за столом и задумчиво водил пальцем по ободку чашки. После недолгого молчания он поднял глаза на Пайпер — Его лицо выглядело совсем юным, благодаря ярко-голубым глазам, обрамлённым густыми тёмными ресницами и высоким скулом. Его улыбка казалась вымученной и неискренней. Пайпер позволила себе признать, что Гилберт выглядел крайне симпатично и привлекательно, но слишком серьёзно для своего юного и невинного, исключительно в данную минуту, вида. «Меня пугает твое молчание», — пробормотал Гилберт, оставив чашку в покое. «Кто ты такой?» — выпалила Пайпер первое, что пришло ей на ум. «Дядя Джон сказал, что ты король. Это правда?» «Разумеется. Я был наследником Ревнезарского трона, третьим принцем, но стал королем. Такое случается, когда другие наследники погибают». Он произнес это обыденным тоном — Но Пайпер против воли вздрогнула. Почему-то за все эти дни она ни разу не подумала, где семья Гилберта. «Я потерял всех во время вторжения», — сказал он, будто прочитав ее мысли. «Всех, кроме Шираи. Поэтому она служит мне вот уже много лет». Пайпер лишний раз напомнила себе. Гилберту было тринадцать, когда он пережил вторжение и переход. «Ширайя служила в моем доме», — начав выводить невидимые рисунки на поверхности стола, — сказал Гилберт. «И была помощницей моего старшего брата Алибастра». И в чем заключалась ее работа? «Она была помощницей принца и первоклассным магом. Если бы мой брат стал королем, она бы стала его советницей». Но пока правили наши родители, Ширайя оставалась помощницей Алибастра. Она сопровождала его везде, и в нашем доме, и в поездках по стране, и даже за ее пределами. Она воспитывала его не меньше, чем наша мать. Гилберт улыбнулся, будто озвучил крайне смешную шутку, но уголки его губ нервно дернулись. Родители заботились о нашей безопасности, и потому в нашей личной страже всегда был маг. У Алибастра магом была Ширайя. Поначалу она казалась мне злой коргой, которая зациклена на соблюдении правил, но потом, в общем-то, ничего не поменялось. Ширайя не злая и не корга, но на правилах была зациклена. Она никогда не упускала возможности, указать мне или моим сёстрам, что мы нарушили правила этикета. Пайпер не решалась перебивать. Она помнила слова Гилберта. «Я потерял всех во время вторжения, но не думала, что его семья была такой большой. Во время вторжения Ширая, как и подобает придворному магу и слуге, защищала моего брата и его невесту. Но она... Нет, она хорошо справлялась, правда». Гилберт покачал головой, вцепившись пальцами в край стола. И она бы вытащила их оттуда, если бы Алибастер не приказал ей оставить их. Пайпер ждала продолжения, но Гилберт замолчал. Он вновь откинулся на спинку стула и вперился взглядом в пространство перед собой. Пустота, с которой он смотрел, была всепоглощающей. Он объяснил свой приказ? «Нет». Гилберт покачал головой и попытался улыбнуться, но вышло неестественно и фальшиво. Просто сказал «Спаси моих». Он запнулся и нахмурился, будто сам не ожидал от себя, что сможет повторить слова брата. Но Гилберт, кашлянув, все же произнес. Алибастер сказал «Спаси моего брата». Пайпер нахмурилась. Гилберт начал цитировать брата, используя слово «моих», но после небольшой паузы произнес «моего». Девушка сомневалась, что память подводит Гилберта, и тот запутался в словах брата, который наверняка вспоминал не меньше тысячи раз. Либо из-за волнения он не мог повторить слова брата, либо он намеренно менял их, утаивая что-то от Пайпер. И что? спросила она, решив отложить выяснение причин его оговорки на потом. Ширая не могла слушаться его. Спасти сначала твоего брата и его невесту, а потом и тебя. Не знаю, но уверен, что Ширая смогла бы найти выход. Она была самым умным и способным магом из всех придворных. Но она она исполнила приказ Алибастра. оставила его и нашла меня, спасла от темных созданий, что преследовали меня, и помогла мне совершить переход. Пайпер казалось странным, что Ширайя, обладавшая такой большой магической мощью, оставила человека, которому служила. Может, все было не так просто, но это не развеяло ее сомнений. Было в этой истории что-то, кроме оговорки Гилберта, что настораживала Пайпер и что, вероятнее всего, и было причиной этой оговорки. «С тех пор она служит мне», — подвёл итог Гилберт, посмотрев Пайпер в глаза. «И она очень ревностно защищает меня и мои секреты. Поверь, если бы они представляли опасность для тебя, Джонатан бы не позволил тебе остаться». «Я просто хочу знать, кто ты такой», — пробормотала Пайпер, ненавидя себя за страх, на секунду охвативший ее. «Не каждый день, знаешь ли, весь мир переворачивается с ног на голову». Гилберт поднялся со стула, взял со стола вилку и принялся вертеть ее в руках, расхаживая из стороны в сторону. Его силуэт казался совсем темным на фоне огромных окон, пропускающих в столовую яркий свет. «Я король без короны и королевства», — пояснил Гилберт. «У меня ни подданных, ни дворца, ни даже символов власти. И все же выжил я, а не мои братья и сестры. С коалицией работаю я, а не они». И только у меня есть сила, которая может возродить мой народ. Он остановился и перевел взгляд на Пайпер, продолжая крутить вилку в руках. У Джевела или королевы Ариадны остались их короны и подданные. Зачарованный Тайрес вообще почти не пострадал. А мое королевство? От него остался только я. И тем не менее я начал его возрождать. Этот особняк стал моим первым шагом. Я принимаю всех, кому нужна помощь, и оказываю ее. Таким образом, я уже нашел несколько верных сторонников, к числу которых относятся Ширая, Стефан и Эрнандесы. И все равно у меня недостаточно власти, чтобы сделать нечто большее. Коалиция дала мне шанс, позволив стать одним из лидеров. «И я хочу дать шанс вам с Эйсом». Гилберт остановился и снова посмотрел на Пайпер. «Ширай я сделала не меньше, чем я, но все равно считает меня важнее. И она не простит вас, если я, приведя вас в коалицию, стану причиной наших неудач». Гилберт резко согнул вилку. Таня, издав даже жалобного лязга, разломилась надвое. «Это не угроза», — уточнил Гилберт, заметив напряженный взгляд Пайпер. «Лишь демонстрация крохотной части моей силы. Когда ты узнаешь, кто я на самом деле, ты увидишь, на что я способен».